Игорный дом Два Короля, Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 14.25. Мобильный телефон Крылова не отзывался почти час. Секретарша Ахметова набирала номер непрерывно. Дважды выслушивала вопли разъяренного шефа. Но ничего не могла поделать с фразой «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». И всерьез опасалась, что в следующий раз Ильдар не удержится от рукоприкладства. Таким взвинченным выглядел Ахметов. Но... — Ну, ничего, Ильдар Альбертович. Идиотка. Ахметов вернулся в кабинет. Грохот захлопнувшейся двери разнесся, казалось, по всему игорному дому. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ильдар специально не торопился ехать к Никите, боялся, что сорвется, что встреча закончится убийством. Заставил себя позвонить, услышать голос друга, хоть немного успокоиться. Когда первые попытки дозвониться не принесли результата, Ахметов связался с охраной дома и получил заверение, что Крылов не покидал свою квартиру. Два личных телохранителя, несущих вахту у дверей, информацию подтвердили. Тем не менее не отвечал ни домашний, ни мобильный. Спит. В ванной. Или до него все-таки добрались? Последний вариант Эльдар после недолгих колебаний отбросил. Парням у дверей он доверял как себе. До Крылова могли добраться, только убив их. Тогда в чем дело? — Ильдар Альбертович, Никита Степанович на третьей линии. Ахметов схватил трубку. — Кит! — Привет! Голос у Крылова был веселый, довольный. Судя по фоновым шумам, он ехал в машине. Работало радио. — В машине? — Ты где? Разве не дома? Но мне нужно было съездить кое-куда. — Куда? Куда? «Ильдар, о чем ты хотел поговорить?» «Почему охрана уверена, что Никита дома?» «Кит, у нас проблема. «Какие?» он работал на Сване. «Работал?» «Сейчас он перестал это делать». «Отлично!» «Но в чем проблема?» Ахметов прищурился, замолчал, недоуменно покачивая головой. Не так должен был реагировать Крылов на сообщение. Совсем не так. Слишком сухо, слишком деловито, слишком безразлично. На мгновение Ахметов даже усомнился в том, что говорит с Никитой. Мы недооценили оборот, в который попали. За нас взялись основательно. Не паникуй и ничего не придумывай. За нас взялись обыкновенно. Купили доверенного человека. Ну и что? Большинство наездов опирается на предателей. Все в порядке. Дальше знал слишком много. Но ведь меньше нас. Меньше. Тогда чего ты боишься? Это на самом деле, Никита. Ты можешь приехать в короли? Не сразу. Сначала я должен заехать домой. Кстати, куда ты ездил? Эльдар, я только что решил проблему цвания! После паузы ответил Крылов. Сейчас возвращаюсь домой. У меня дела. Встретимся позже, окей. Я только что решил проблему. Эта фраза позволила Эльдару понять, с каким крыловым он разговаривает. С тем самым крыловым. Злахмаченные в волосы. Пустые жестокие глаза, искривленный рот, и поступки, достойные захвативших его демонов. Не мудрено, что Эльдар не сразу понял ситуацию. Единственный раз он видел того самого, Никиту, пятнадцать лет назад. Тогда Крылов поставил на кон свою жизнь, а те, с кем он играл, жизнь Ахметова. Никита мог уйти, но рискнул. Потому что. Считал Ильдара другом. Рискнул и выиграл. Подарил Ахметову будущее. А потом он сделал то, на что не хватило духу у Ильдара. Вернулся и убил всех, с кем играл. И я только что решил проблему. Так он сказал тогда. Но Ахметов видел пустоту в глазах и понял, что проблему решил не Крылов. Проблему решили демоны. Ильдар положил трубку. Как Крылов решил проблему на этот раз? Можно сделать вывод, что Цвания мертв. Те же слова, те же демоны в голосе. Но Ахметов сомневался. Давид хорошо заботился о своей безопасности и не позволил бы Никите приблизиться на расстояние удара. Тогда что? Они договорились, решили меня подставить. Мысль неприятно кольнула. Сам бы Крылов ни за что не предал его. В этом альдар был уверен на сто процентов, но оставался фактор Анны. — Анна, тоже я знаю о тебе? — Умна, красиво, самостоятельно. Ты работаешь на цване или горе? Вполне возможно, но... Для шпиона Анна действовала слишком нелогично. Начала обрабатывать одного, перескочила на другого. Или в этом и заключалась цель — поссорить двух королей? Ильдар закурил. Гадать бессмысленно. Правду же можно узнать, лишь проанализировав факты. Факты, в свою очередь, следует получать из надежных источников. Например, допросив Анну. Жаль, конечно, резать на куски такую красавицу, но, увы, жизнь жестокая штука. Сигарета слегка подрагивала в пальцах. Перед глазами появлялось ее лицо, пышные волосы, полные губы, шея, плавно переходящая в плечи. Сука! Дверь чуть приоткрылась. — Ильдар Альбертович! — Вон! — Ильдар Альбертович, включите телевизор. Криминальная хроника. Ахметов понял, что увидит. Я решил проблему. — Кит, ты совсем не изменился. Те же демоны. Палец надавил на кнопку нужной программы. Экран телевизора ожил. Появилось изображение богатого кабинета. Широкий письменный стол, кожаное кресло и мертвый человек на полу. Оператор не показывал убитого крупным планом. Запрещено. Но Ильдар знал, о ком идет речь. Задержать убийцу по горячим следам не удалось. Более того, полицейский выражает сомнение в том, что это вообще удастся сделать. Коттеджный поселок Царский угол, Ближнее Подмосковье, 6 ноября, суббота, 14.36. Нет ни одного свидетеля. Никто не видел входящих в кабинет Давида с Ваня убийц. Никто не слышал выстрелов. Охранники изумруда не способны объяснить, как вооруженным людям удалось проникнуть в тщательно охраняемое казино. Полиция подозревает, что... Автандил, горе не отрываясь, смотрел на экран. Мертвые тела в кабинете. Посадка зино, Полицейские джипы и кареты скорой помощи. Удивленное лицо Гиви, начальника охраны. Конечно, его придется серьезно допросить. Но даже через телевизионный экран Автандил видел, что Гиви ошарашен происшедшим. Нет, он не сдавал. Босс, ты слышал? Шашнанадзе даже не постучал, вихрем ворвался в кабинет, добежал почти до горя и остановился, когда понял, что именно смотрит хозяин. «Свание!» Пришел доложить о том, что уже по телевизору показывают. В черных глазах автандила вспыхнули бешеные огоньки. Шашнанадзе отвечал за внутреннюю безопасность, и убийство Давида было его проколом. Не обеспечил, не предусмотрел. А может, он сдал? Кому? Вопрос мучил горе с того самого момента, как он узнал об убийстве Цвания. Кому это понадобилось? Чемберлен решил заступиться за королей после неудачного покушения на Крылова? Это был единственно возможный вариант. И самый невероятный. Автандил хорошо знал старика. Самый известный в Москве уголовник. Отличался осторожностью и предусмотрительностью. Разумеется, он умел действовать решительно и быстро. Иначе давно бы кормил червей в подмосковных лесах. Но нанести такой удар в отместку за неудавшееся покушения Нет, не в его стиле. Давид проводил закрытое совещание. Обсуждал, как вернуть казино... Мы можем только догадываться, кисло ответил Шоснанадзе. Он велел охране не беспокоить и теоретически дела могли пролежать в кабинете до вечера. Но убийцы не закрыли дверь. Хотели, чтобы обои не узнали? Возможно. На совещании должен был присутствовать кто-нибудь еще. Охранникам Давид ничего не говорил. Горе задумчиво почесал кончик носа. Покрутил головой. Посмотрел на работающий телевизор. Криминальные новости сменила реклама. Поморщился, выключил. Звони Даньшину. Уже. И что? Его мобильный не отвечает. Сколько раз ты звонил? Два. С разных аппаратов? Конечно. С разных и чистых аппаратов. Тот, кто засек номера, не сможет выйти на нас. Тот, кто засек номера. Шишнанадзе сказал так, словно не сомневался, что Даньшин раскрыт. Впрочем, другого объяснения не было. Отправляясь на совещание, Владимир всегда отключал телефон. Во всех же остальных случаях он сразу же отвечал на звонки. Предположим, Ахметов и Крылов взяли Даньшина. Что они сделают дальше? Побегут жаловаться Чемберлену? Крылов бы побежал и в автоандио. Ахметов? Думаешь, это его личный ответ на покушение? Ильдар рисковый парень и самолюбивый. И Крылов ему друг. Взял предателя, понял, как близко мы к нему подобрались и решил показать, что готов идти до конца. Не слишком ли круто? Напротив, нормально. Ахметов чувствует за спиной Чемберлена и решил, что может себе многое позволить. Шишнанадзе задумался. В том, что старый уголовник выступил в роли третейского судьи, не было ничего неожиданного. Но насколько мощную поддержку готов оказать Чемберлен своим протеже? Или история с двумя королями всего лишь провокация? призванное втянуть горе в большую войну. Вопросы, вопросы. Требовалось время для анализа, а вот его-то как раз и не было. Автонгил хотел принять решение как можно быстрее. Сваня должен был завалить Крылова. Шишнанад замолчал. Теперь этим займешься ты. Подготовься как следует. Не торопись. Но помни, Эту ночь Крылов пережить не должен. Жилой комплекс Воробьевых горы, Москва, улица Мосфильмовская, 6 ноября, суббота, 14:37. Идея создать колоду судьбы стала для графа сен жермена настоящим вызовом. Он не мог его не принять. Мечтал увидеть реальное подтверждение своего могущества. Он жаждал великих свершений. Он держал на ладони мир. Он переживал свое время ошибок. Это время наступает у каждого. период становления или перелома. В юности или в зрелые годы. Счастливчики переживают его в детстве. У неудачников оно настает в самый неподходящий момент. Это не те периоды, когда все валится из рук и наступает черная полоса. Нет. Ты занят, ты увлечен, все вокруг кипит и спорится. Ты радуешься каждому совершенному поступку, добиваешься немыслимых успехов, шагаешь все дальше и дальше. И почти на самом пике понимаешь, что двигался не туда, что все прошедшие месяцы или даже годы, прожито напрасно, что все, чего ты добился, тебе не нужно. Они не могли не объединиться. Гений Сен-Жермена нуждался в силе алого безумия. Потолок же моего отца — магия крови. Он не способен пойти дальше и ухватился за возможность построить мощное заклинание. Они ненавидели и презирали друг друга. Но больше десяти лет их связывала общая идея, общий замысел. Было нечто, что вызывало одинаковую сильную ненависть и у отца, и у Сен-Жермена. Тайный город. К сожалению, отец не сразу понял, что именно вкладывал граф в словосочетание крепко досадить. У Сен-Жермена не было доступа к библиотекам. Он опирался только на свою память, на сведения, впитанные из черной книги. У него не было наставников, способных отпугнуть его объяснениями, сколько сил и времени уйдет на эту работу, на великую работу, на гениальную. Все у них было на двоих. Опыты, эксперименты, провалы. Когда опускались руки у Сен-Жермена, его подбадривал Бруджа. Павшего духом Александра подгоняли презрительные слова графа. Возможно, у них и не получилось бы ничего. Относись они друг к другу иначе. И уж абсолютно точно. Все закончилось бы совсем не так. В том, что увлеченный Чернышов слушал, затаив дыхание, не было ничего странного. Каждый новый рассказ, каждый новый эпизод казался ему откровением. Но и Жан-Жак, хоть и делал вид, что читает, на самом деле ловил каждое слово девушки, даже не вспоминая о том, что нужно переворачивать страницы книги. А иногда, совсем забывшись, качал головой или морщился, соглашаясь или не соглашаясь, с высказываниями дочери барона. Старый слуга без одобрения отнесся к тому, что девушка столь откровенно рассказывает челу историю колоды судьбы. Он не смог устоять перед даром Клаудии. Она была прекрасной рассказчицей. Эта хрупкая предсказательница пьющая кровь разумных. Они с самого начала старались обмануть друг друга. Отец, пользуясь закрытыми разделами магии и крови, сумел вплести в сеть арканов колоды судьбы дополнительное условие шулерский прием, позволяющий гарантированно собрать королевский крест. Теперь он мог одержать победу в любой партии. Но Сен-Жермен пошел еще дальше. Барон Александр ошибся, полагая, что граф создает артефакт для себя. Истинный кардинал, он не мог думать иначе, не мог предположить, что могущественный Мак решит остаться в тени, не понял, что Сен-Жермен не позер, а кукловод. Работая над колодой судьбы, граф не забывал о светской жизни, об интригах и политике и искал для своего артефакта подходящего владельца. Не слишком умного, не слишком одаренного, легко управляемого. А когда нашел, подготовил. А когда подготовил, передал ему колоду судьбы, сумев обмануть при этом и бруджу, и алое безумие. Барон спохватился слишком поздно, когда величайшая в истории партия в Королевский крест уже была открыта, и грандиозные армии отправились покорять мир. Роберта, Роберта! Чернышов вздрогнул, подскочил на месте и покраснел, услышав негромкий смех девушки. «Черт!» Перед глазами стояли картины далеких дней. Революция и сражения. Идущие в бой армии и города, горящие по воле великого завоевателя. Грохот орудий, звон клинков, ржание лошадей. На над всем этим два великих мага, две противоположности, сплоченные ненавистью к тайному городу, и колода судьбы, озаренная алым безумием. Он потер глаза. Я задумался. Я вижу. А где Жан-Жак? Встречает отца и Крылова. А... В ее глазах мелькнул веселый огонек. Чернышов понял, улыбнулся. И привлек девушку к себе, пился в холодную сладость в фиолетовых губ. Я сделал все как надо. Да, я рад. Короткий диалог состоялся еще в Изумруде, после того, как оба покинули кабинет свания. Никита спросил, Александр ответил. Больше? До самого возвращения в квартиру Крылова они словом не перекинулись. Никита хмуро управлял автомобилем. Даже пообщавшись с Сальдаром, не сказал барону, кто звонил и зачем. Впрочем, Бруджай сам догадался. Но промолчал, с любопытством изучая проплывающие за стеклами машины московские улицы. — Понимал Александр, что сейчас Крылова трогать не надо. Пусть довезет до дома кровавленную карту. Пусть убедится в действенности новых правил. Пусть окончательно заглотнет крючок. Тогда и поговорим. Тогда веры будет больше. И Бруджа молчал. Молчал до того момента, как Никита, оттолкнув открывшую дверь Жанжака, жака прошел в квартиру. — Все в порядке. Слуга молча кивнул. — Не мешайте нам. Крылов остановился над разложенными картами, нерешительно поднес руку к карману рубашки, где притаилась карта. Поднял глаза на подошедшего барона. — Можно? — Можно. — Просто достать и открыть? — Да. Рука поползла к карману, на мгновение замерло. Никита сглотнул, но продолжил. Вытащил окровавленную карту. Перевернул. И улыбнулся. Девятка бубен. Очень своевременно. Странно, но кровь на карте была того же оттенка, что краска масти. Не разочарован? Нет. Корлов положил девятку на нужную линию. Сел на пол, облокотился на тумбу письменного стола, расслабленная поза человека, только что завершившего тяжелую работу. А если бы я не убил цвания? Какая бы карта открылась? Не знаю, пожал плечами барон, также опускаясь на пол. Любая. Несколько минут Никита молча изучал расклад королевского креста. Вспоминал вышедшие карты. Выходило, что оставалось пять неоткрытых красных. Мне придется продолжить убийство. Решать тебе. Хотелось пить, но все вино выхлестал барабау. — Вряд ли правило заключается только в убийстве, — протянул Никита. — Должно быть заклинание. — Оно есть. Но мне ты его не расскажешь. — Конечно, нет, — барон улыбнулся. — Извини. — Я бы на твоем месте поступил так же. — Хорошо, что мы понимаем друг друга. Шелест сухих листьев. Почему у него такой странный голос? Никита, а ты оказался гораздо крепче, чем я ожидал. Приходилось убивать? Да, поколебавшись, ответил Крылов. Ты не сам это делал, усмехнулся про себя Бруджа. Прятался за своих демонов. И до сих пор боишься вспоминать тот случай. А ты не прост. Александр постарался произнести фразу максимально уважительно. Ты знаешь, что мир Азартен? Ты знаешь, что мир жесток. Ты интересный чел, Никита. Ответить Крылов не успел. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошла девушка. Изящная красавица с белыми волосами и фиолетовым макияжем. Тени, губы, лак на ногтях. Нереально. В первый момент она показалась Никите куклой, во второй — принцессой. Как же ее зовут? Сильвия, Офелия? Нет. Клаудия. Девушка, успевшая бросить пару слов барону, с прохладной улыбкой посмотрела на королова. Конечно, Клаудия. А друга Брудже показалась куда более стильной штучкой, чем все встреченные до сих пор женщины. Даже образ Анны несколько потускнел. Почему я вспомнил о банне? Клаудия, моя дочь. — негромко сообщил Александр. — Уверен, ты помнишь об этом. — Дочь? — Помню. — Хорошо. Барон прикоснулся пальцами левой руки к пылающему на груди рубину. — Сюда едет твоя женщина. — Анна. Черт! Никита скривился. — Я позвоню и скажу, чтобы она не приезжала. — Не поможет. Она считает свое дело крайне важным. Ваша встреча неизбежна. Хорошо, что папаша не поделился с дочкой голосом, — против воли подумал Крылов. Мелодичный и приятный голос Клаудии ничем не напоминал издаваемые Александром звуки. Девушка подошла чуть ближе. До Никиты долетел тонкий аромат духов. Фиолетовые губы, фиолетовые тени, фиолетовые глаза. — Ты тоже ведьма? Он не знал что контактные линзы скрывают красные зрачки. Теряешь голову от колдуней. Анна. Никите показалось, что он падает. Смешалось все. Анна и Ильдар. Королевский крест и колода судьбы. Выигрыш и покушение. Убийство и нужная карта. Дружба, любовь, победа, поражение. Судьба. И демоны. В отличие от того, раза они не торопились уходить. Слишком сложно. Он запутался. В основе любого гениального решения лежит предельно простая идея. Умножение сущностей приводит к распылению сил, что не позволяет тебе сосредоточиться на главном. Откажись от того, что мешает. А тринь лишнее, речь идет о твоей судьбе. Вот и думай о себе. Только о себе. Это шелестели желтые листья. Ползали в душу, подгоняемые легким ветерком плавной, четко выверенной интонацией. Думай только о себе. Не трогайте ее. Но не мог оторвать взгляд от фиолетовых глаз. Ролевский крест — очень жесткая игра, Никита. Это жизнь а в жизни ты должен заботиться о себе сам. Женщина, которую ты считаешь своей, хочет завладеть колодой судьбы, только поэтому она позволила тебе начать игру. И поэтому вы ее ненавидите. Она вам мешает. Она мешает и тебе, прошелестели листья. Но если нам придется уйти, ты вновь останешься один на один с королевским крестом. Быстрый взгляд на разложенные карты. На закрытую колоду. Какая карта лежит сверху? Ты готов убить еще? Об этом Крылов старался не думать. Королевский крест — жестокая игра. Обычно нас предают те, кого мы любим, на кого рассчитываем. Меня предавали десятки раз. Но ведь ты до сих пор жив. Барон осекся. Клаудия рассмеялась. Искренне, заразительно. — Не убивайте Анну, — попросил Никита. Отец и дочь переглянулись. — Будет вести себя правильно, не убьем.